Глава 5. Получив от Эда свой напиток, я прикурил следующую сигарету и некоторое время понаблюдал за витками дыма, который так люблю. Затем продолжил отвечать на вопрос Салли: кое-что изменилось после того приключения. Во-первых, я стал намного сильнее раза в два-три. Не вижу, зачем было это делать, тем не менее, сила мне кое в чем пригодилась, хотя тело от этого не так уже и выиграло. Склоняясь к мысли, что это было побочным явлением или же экспериментом. С годами новая способность стала забываться, но поначалу сила пришлась очень кстати. Как-то я наткнулся на старую деревянную лодку, брошенную в высохшем русле реки. Это было исполнением заветной мечты – моя собственная лодка. В ней было столько щелей, что она пошла бы ко дну сразу же при спуске на воду. Однако это не было единственной проблемой. Лодка лежала далеко от озера, к тому же ее нужно было перетащить через пятиметровую дамбу. Вдобавок лодка была очень тяжелой. Она была такой же большой, как те лодки, что дают на прокат на озере. Чтобы затащить такую лодку обратно в сарай, необходимо усилие двух взрослых сельских парней. Но для меня имело значение то, что я хочу, а не то, возможно это или нет». Сначала я отправился к ребятам с проката лодок и спросил, как ремонтируют такие посудины. Они посоветовали использовать смолу и даже дали старую жестянку с остатками смолы на дне. Я раскусил их замысел. Они хотели как следует посмеяться, дождавшись, когда я измажусь смолой с головы до пят. В общем-то, так и случилось. Но они этого не увидели, так что тут я их обскакал. Проект починки лодки и спуска ее на воду занял три дня и последний из них был самым длинным. Закончив заделывать щели, покрыв смолу бумагой, чтобы не вымазаться еще больше, я перешел к следующему пункту своего плана. Потащил лодку к озеру. Это заняло не так уж много времени, но вот перетащить ее через дамбу оказалось совсем непросто. С помощью палок и веревок я начал поднимать свою лодку, подталкивал ее вверх, а затем тянул веревки, снова и снова, пока лодка не оказалась на дамбе. Уверяю вас, Это было физически невозможно для обычного мальчика моего возраста и веса. Хотите – верьте, хотите – нет. Так или иначе, лодка оказалась на дамбе, и мне осталось лишь перетащить ее через невысокое ограждение на краю дамбы. Уже начинало смеркаться, когда лодка коснулась воды. Обнаружилось, что она немного протекает, потому для выхода в плавание я запасся жестянки, которой можно было бы вычерпать воду. Плавать я не умел и не мог допустить, чтобы лодка наполнилась водой. «О нет, только не это!» — прервала Сали, смеясь и качая головой. «Просто ты не понимаешь, ведь ради этого мы и живем!» Я покачал головой, как будто из нас двоих именно она была сумасшедшей. Так или иначе, я намеревался поместить лодку в известное мне место, куда очень редко кто-либо заходил. Получился бы прекрасный тайник. Оставалось лишь переправить лодку через озеро. Я прочитал вопрос на лице Салли и ответил на него. «Это большое озеро!» — сказал я с улыбкой и продолжил. «От берега я отчаял довольно поздно, возможно, даже около полуночи. Когда я оказался в метрах в 30 от берега в лодке, довольно быстро набиравшей воду, то увидел своего сводного брата на всей скорости летящего на велосипеде к берегу. Что за ребёнок? Он размахивал руками и, как лунатик, орал, чтобы я немедленно вернулся назад. Тупица! У меня были собственные планы, и я лишь начал грести быстрее. Грёб, вычерпывал. Греб, вычерпывал. Я не поверил своим глазам. Он прыгнул в воду и поплыл ко мне. Я отшвырнул жестянку и стал грести, как никогда раньше, не прекращая орать, чтобы он исчез с моих глаз. Погода стояла не теплая, а вода была холодной. Я сам почувствовал, насколько холодный, когда брат доплыл и выдернул меня из лодки. Плавать я не умел и, должно быть, наглотался воды к тому времени, как мы добрались до берега. Помню лишь, что брат, не прекращая кричать, заставил меня пробежать весь путь до самого дома». Следующим утром я исчез, не дожидаясь, когда кто-нибудь возьмется за меня. Но лодка пропала. В течение следующих нескольких дней я насобирал немного денег и взял на прокат небольшую лодку. Я нашел свою лодку в шести метрах под водой. Попробовал вытащить ее веревкой с крюком. Чуть не перевернулся сам, но все тщетно. Сейчас, когда мне за сорок, я понимаю, что все время мечтал о паруснике, но не предпринимал усилий для воплощения этой мечты. А некоторые мечты надолго остаются с нами. «Однако следующим летом мы все изменим. Осталось лишь убедить жену, что я прирожденный моряк, и плавать со мной совершенно безопасно. Эту историю я собираюсь пропустить, чтобы сделать рассказ покороче. «Что думаешь, Салли?» – спросил я. «Хорошая мысль», – ответила она со смехом. Мы провели несколько минут в беседе о том, что я был не самым легким ребенком. Я не соглашался. В конце концов, все заканчивалось хорошо, когда меня оставляли в покое. Как узнать, что для меня полезно?» Если съесть все мороженое, которое когда-либо хотел, не получится ли тогда, что во мне проснется тяга к гороху? Если мыслями и убеждениями мы творим действительность, то почему наказываем себя неприятными побочными эффектами, даже применительно к чему-то столь чудесному и нежному, как мороженое? К тому же, кто и для чего сделал горох полезным?